Жена, сдержавшего слово. Подвал, 9:00 утра. 6 часов до прощания. Я играл на аккордеоне Лизель, на чужом. Папа закрывает глаза. Весь зал поставил на уши. Не считая бокалы шампанского прошлым летом, Ганс Хуберман лет 10 не брал в рот спиртного. И вот наступил вечер перед отправкой в учебную часть. В обед Ганс с Алексом Штайнером пришли в Кноллер и остались там до позднего вечера. Наплевав на предупреждения, жон оба напились до беспамятства. Делу помогло и то, что хозяин Кноллера, Дитер Вестхаймер, выставлял им бесплатную выпивку. Видимо, пока он был ещё трезвым, Гансов пригласили на эстраду поиграть на аккордеоне. К случаю он заиграл печальное известное мрачное воскресенье. Мрачное воскресенье песня венгерского композитора Рёсу Шэриша. 1889-1968. Записанная в 1933 году Венгерский гимн самоубийству. И хотя пробудил ту грусть, которая знаменита эта песня, зал действительно встал на уши. Лизель представила, как это было, как звучало. Жюющие рты, пустые кружки в потёках пены. Мехи вздохнули, и песня кончилась. Люди захлопали. Их залятые пивом рты призывали Ганса обратно к стойке. Когда они кое-как добрались до дому, Ганс не смог попасть ключом в замок. Тогда он постучал. И еще. «Роза!» Это была не та дверь. Фрау Хальцапфер это в восторг не привело. «Швайн, ты не туда пришел!» Она вбивала слова в замочную скважину. «Соседний дом, глупый ты свинух!» «Спасибо, фрау Хальцапфель!» сам знаешь, куда засунуть своё спасибо за сранец. Виноват. Давай иди домой. Спасибо, фрау Хальцафель. Я что, не сказал тебе, что тебе делать со своим спасибо? А, сказали? Забавно, что можно сложить из разговоров в подвале и сеанса чтения на кухне у вздорной старухи. Исчезли наконец. Когда папа в нескором времени оказался дома, он направился не в кровать, а в комнату Лизель. Пьяно стоял в дверях и смотрел, как она спит. Лизель проснулась и немедленно подумала, что это Макс. «Это ты?» — спросила она. «Нет», — ответил он. «Он в точности знал, о чем она думает». «Это папа». Он попятился из комнаты, и Лизель услыхала его шаги на лестнице в подвал. В гостиной... вдохновенно храпела Роза. Утром, около 9, на кухне Лизель получила приказ от Розы. Дай-ка мне вон то ведро. Роза наполнила ведро холодной водой и спустилась с ним в подвал. Лизель двинулась следом, счёт напытаясь остановить её. Мама, не надо. Не надо. Роза бросила беглый взгляд на девочку. Или я что-то пропустила, а свинюха Теперь ты тут распоряжаешься. Обе замерли. Девочка не издала ни звука. Я так и думала. Они спустились и обнаружили папу на спине на разостланных холстинах. Он решил, что недостоин максового матраса. Ну давай посмотрим. Роза подняла ведро, жив он или нет. Иисус, Мария и Иосиф. Мокрое пятно было овалом и протянулась от головы Ганса до середины груди. Волосы слиплись на сторону и даже с ресниц капало. Это за что же? Старый пьянчуга. Иисус, его одежда зловеще курилась. Похмелье было видно невооружённым глазом. Оно давило ему на плечи, лежало на них мешком мокрого цемента. Роза перебросила ведро из левой руки в правую. И хорошо, что ты уходишь на войну, заявила она, выставила палец и не побоялась тряхнуть им. Иначе я бы сама тебя убила, не сомневайся. Папа вытер с горла струйку воды. Вот и надо было. Надо, надо. Роза полезла вверх по лестнице. Не выйдешь через 5 минут, получишь ещё одно ведро. Оставшись с папой в подвале, Лизель принялась подтирать лужу холстины. Папа заговорил. Мокрой рукой он удержал девочку, взял её за локоть. Лизель. Его лицо приникло к ней. Как ты думаешь? Он жив? Лизель села, скрестила ноги. Мокрая холстина подтекала ей на колено. Надеюсь, пап. Это казалось такой глупостью, таким очевидным ответом, но но вариантов, похоже, было немного. Чтобы сказать хоть что-нибудь осмысленное и отвлечь себя и папу от думамакси, Лизель заставила себя присесть и сунула палец в лужицу на полу. Гутёнморген, папа. В ответ Ганс ей подмигнул, но не как обычно, тяжелее, неуклюже, после максова похмельно. Потом он сел и рассказал ей про аккордеон прошлым вечером и про фрау кольца пфиль. Кухня, час дня. 2 часа до прощания. Не уезжай, папа, пожалуйста. Её рука, сжимающая ложку, дрожит. Сначала Макс ушёл. Если и ты уедешь, я не вынесу. В ответ похмельный мужчина вкапывает локоть в стол и прикрывает правый глаз. Ты теперь наполовину женщина, Лизель. Ему хочется расплакаться, но он борется. Он пройдёт через это. Заботься о маме, ладно? Девочка смогла лишь чуть заметно кивнуть, соглашаясь. Да, папа. Он покинул Химмельштрассе, прихватив своё похмелье и костюм. Алекс Штайнер уезжал только через 4 дня. Он зашёл к Хуберману за час до того, как они отправились на вокзал и пожелал Гансу всего хорошего. пришла и семья Штайнеров. Все пожали Гансу руку. Барбара обняла его и поцеловала в обе щеки. Возвращайся живым. Ладно, Барбара, и сказал он это с полной уверенностью. Конечно, вернусь. И даже умудрился посмеяться. Это же просто война, так? Одну я уже пережил. Когда они шли по Химельштрассе, жилестая старуха из соседнего дома Вышла на улицу и встала на тротуаре. До свидания, фрау Хальцафель. Извините за вчерашний вечер. До свидания, Ганс. Пьяный ты свинух. Но предложила Гансу и нотку дружбы. Возвращайся скорее. Хорошо, фрау Хальцафель. Спасибо. Тут она даже ему подыграла. Ты знаешь, куда можешь засунуть своё спасибо. На углу фрау Дилер Настороженно смотрела из витрины своей лавки, Элизель взяла папу за руку. Она не выпускала его руку всю Мюнхенштрассе до самого вокзала. Поезд уже стоял у перрона. Они остановились на платформе. Роза обняла его первой без слов. Её голова плотно вжалась в грудь Ганса, потом отстранилась. Теперь девочка. Папа Молчание. Не уезжай, папа, только не уезжай. Пусть за тобой придут, если ты останешься. Только не уезжай, пожалуйста, не уезжай. Папа. Вокзал, 3 часа дня. Ни часов, ни минут до расставания. Папа внимает Лизыль, чтобы сказать что-то, сказать хоть что-нибудь. Он говорит через её плечо: "Сможешь приглядеть за моим аккордеоном, Лизыль?" Я решил его не брать. Но вот он вспоминает, что вправду важно. И если ещё будут налёты, продолжай читать в убежище. Девочка чувствует неотвязный признак своей немного увеличившейся груди. Ей больно касаться грудью нижних рёбер Ганса. Хорошо, папа. Она смотрит на ткань его пиджака в миллиметре от своего глаза и говорит в пиджак: Ты нам сыграешь, когда вернёшься домой. После этого Ганс Хуберман улыбнулся своей дочери, а поезд приготовился к отправлению. Ганс протянул руку и нежно взял в неё лицо девочки. Обещаю тебе, сказал он и взобрался в вагон. Тот пополз, а они смотрели друг на друга. Лизель с розой махали Ганс Хуберман становился всё меньше и меньше, и в руке его не было теперь ничего, кроме воздуха. На платформе люди вокруг постепенно исчезали, пока никого не осталось. Только женщина Камот и тринадцатилетняя девочка. Следующие несколько недель, пока Ганс Хуберман и Алекс Штайнер были в своих разных ускоренных тренировочных лагерях, Химмельштрасса словно чем-то набухало. Руди стал другим, он не разговаривал. Мама стала другой, она не бронилась. С Лизель тоже что-то творилось. У нее не возникало желания украсть книгу, как бы она не убеждала себя, что это ее взбодрит. После двенадцати дней отсутствия Алекса Штайнера Руди решил, что с него хватит. Он вбежал в калитку и постучал в дверь Лизель. камст. Я. Ей было всё равно, куда он идёт и что задумал, но без неё он никуда не пойдёт. Они прошли по Химельштрассе, по Мюнхенштрассе и вышли из Молькинга совсем. Только примерно через час Лизель задала насучный вопрос. До той минуты она только поглядывала на решительное лицо Руди, напряжённые к бокам локти и кулаки в карманах. Куда мы идем? А разве не ясно? Лизель старалась не отстать. Ну, по правде, не совсем. Я собираюсь его разыскать. Твоего папу? Да, Руди немного подумал. Нет, наверное, я лучше разыщу фюрера. Шаги ускорились. Зачем? Руди остановился. За тем, что я хочу его убить. Он даже развернулся на месте к остальному миру. Слышали вы, гады, за Аралон? Я хочу убить фюрера. Они двинулись дальше, и шли так ещё пару километров. И вот тогда только Лизель нестерпимо захотелось повернуть назад. Руди, скоро стемнеет. Он продолжал шагать. И что? Я возвращаюсь. Руди остановился и посмотрел на неё так, будто она его предала. «Правильно, книжная воришка. Брось меня. Могу спорить, если бы в конце дороги была какая-нибудь вшивая книжка, ты бы не остановилась, а?» Какое-то время оба молчали, но вскоре у Лизель хватило воли. «Ты думаешь, ты один, свинух?» Она отвернулась. «И у тебя только папу забрали?» «Что это значит?» Лизель быстро подсчитала. «Мама, брат, Макс Ванденбург, Ганс Хуберман». всех больше нет. И у неё никогда не было настоящего отца. Это значит, сказала она, что я иду домой. Минут 15 она шла одна, и даже когда рядом возник Круди, слегка запыхавшийся с потными щеками, ещё больше часа никто не сказал ни слова. Они просто вместе шли домой, ноющие стопы, усталые сердца. В «Песне во тьме» была такая глава, усталые сердца. Романтичная девушка дала клятву верности молодому человеку, но тот, оказалось, удрал с ее лучшей подругой. Лизель точно помнила, что это была глава тринадцать. «Мое сердце так устало», — сказала та девушка. Она сидела в часовне и писала в дневник. «Нет», — думала Лизель, — «пока они шли». Это моё сердце устало. В 13 лет сердцу так не бывает. Когда дошли до границы Молькинга, Лизаль бросила Руди несколько слов. Она увидела овал Губерта. Помнишь, Руди, как мы там бегали? Конечно. Я сам как раз только что про это подумал. Как мы оба свалились. Ты сказал, что извалялся в говне. Там была просто грязь. Руди уже открыто веселился. Я извалялся в говне на Гитлер-Югенде. Ты все путаешь, свинюха. Ничего не путаю. Я просто говорю тебе то, что ты сам сказал. Что говорят и что на самом деле есть, это обычно две разные вещи, Руди. Особенно у тебя. Дело пошло на лад. Когда они вновь оказались на Мюнхенштрассе, Руди заглянул в окно отцовской мастерской. Перед отъездом Алекс Штайнер обсуждал с Барбарой Стоит ли е е ставить заведение открытым? Решили, что нет, учитывая то, что в последнее время заказов и так было мало. К тому же, чем чёрт не шутит, могли объявиться партизанцы. Гешефтмахеры никогда не нравились партийным агитаторам. Человеку должно хватать армейского жалования. Внутри рядами висели пиджаки, и в глупых позах стояли манекены. По-моему, Вон там он и понравился, сказала Лизель через некоторое время. Таким способом она руди напоминала, что пора идти дальше. На тротуаре Химельштрассе вместе стояли Роза Хуберман и Барбара Штайнер. "Ох, Мария", сказала Лизель, "посмотри, волнуется, бесится". Когда дети подошли, было много вопросов, в основном типа, где вас обоих черти носят? Но матери Быстро сменили гнев на облегчение. Барбара, однако, потребовала ответа. «Так что, Руди?» — за него ответила Лизель. Он убивал фюрера, и Руди выглядел неподдельно счастливым несколько долгих секунд. Так что Лизель успела за него порадоваться. «Пока, Лизель!» Через несколько часов Лизель услышала шум в гостиной. Он дотянулся до её кровати. Она проснулась и лежала без движения, воображая привидение папу грабителей Макса. До неё донеслись открывание и волочение, потом их сменила пушистая тишина. А тишина всегда величайший соблазн. Не двигаться. Лизель подумала эту мысль много раз, но недостаточно много. Её босые ноги отчитывали пол. Сквозняк сопел в рукава пижамы. Лизыль шла сквозь тьму коридора к молчанию, которое только что было шумным, навстречу ните лунного света, стоявшего в гостиной. Но вот остановилась, чувствуя наготу своих лодыжек и пальцев. Она посмотрела. Глаза привыкали к темноте дольше, чем она ожидала, а когда привыкли, Невозможно было отрицать того, что Роза Хуберман сидит на краю кровати с мужным аккордеоном, пристёгнутым к груди. Её пальцы зависли над клавишами. Она не двигалась, похоже, даже не дышала. Эта картина накатилась на девочку в коридоре. Живописный образ Роза с аккордеоном. Лунный свет, темнота, Один метр пятьдесят два сантиметра, инструмент, тишина. Лизель стояла и смотрела. Мимо прокапало много минут. Желание услышать хоть ноту совершенно измучило книжную воришку, но ничего не раздалось. Клавиши не вжались. Механи вздохнули. Был только лунный свет, как длинная прядь волос в занавеске. И Роза. Аккордион висел у неё на груди. Стоило склонить голову, инструмент скользнул на колено. Лизэль смотрела. Она знала, что мама теперь несколько дней будет ходить с отпечатком аккордеона на теле. И признав в том, что видит высокую красоту, она решила не тревожить Розу. Лизэль вернулась в постель и заснула подведение мамы. и её безмолвную музыку. Позже, когда она проснулась от обычного снавидения и снова покралась в коридор, Роза всё так и сидела и аккордеон с ней. Как якорь, он тянул её книзу. Её тело тонуло. Она казалась мёртвой. В таком положении невозможно дышать, подумала Лизель. Но когда подошла ближе, расслышала Мама снова храпела. «Кому нужны мехи, когда есть такая пара легких?» В конце концов, когда девочка вернулась в постель, образ Розы Хуберман с аккордеоном никак не желал покидать ее. Глаза книжной воришки не закрывались. Она ждала у души сна.